Юлия Шолох. Глаза осторожной кошки. Читает Светлана Селиверстова. На глаза осторожной кошки похожи твои глаза. Анна Ахматова. Глава первая. Ну вот они и на месте. Старый подъезд, в котором никогда не было ремонта, гнутые перила, площадка с зеленой плиткой, древняя дверь, покрытая потресканным коричневым дермантином. Звонок, который болтается на одном болте. Нютка крепко схватила маму за руку и с опаской прижалась к ее бедру. Прежде такого странного покрытия, поверх которого словно старая кожа или высохшая на солнце земля, она не видела. Как и пыльного подъезда, с облезшей краской на стенах и со стоптанными ступеньками. Как и всего этого небольшого города, где нет домов выше пяти этажей, а на дорогах ямы. Где детская площадка, которой лет двадцать, Похоже на фильм ужасов. «Вот ваша квартира». Наташа с обычной мягкой улыбкой сунула в замок ключ и со скрежетом повернула его два раза. «Заедает немного, попозже смажем». «Проходите пока, осматривайтесь. Будьте как дома». На пороге она замерла, она мига бросила через плечо. «Поздоровайтесь с домовым». Нютка после этих слов вцепилась в Дашу еще крепче. домовой это кто?» Прошептала, заглядывая сверху вниз доверчивыми глазами. «Это такое маленькое невидимое существо, которое будет оберегать тебя от злых мальчишек», без запинки сообщила Наташа, раньше, чем Даша успела открыть рот. «Жаль, только из дома он не ногой. Зато здесь, в вашем убежище, всегда безопасно. Так и запомни». «Так он вроде собаки, что ли?» Голубые глаза дочери тут же ярко засияли. Даша сквозь силу выдавила поощрительную улыбку. Раньше дочери не рассказывали глупых сказок, потому что ее отец был уверен в целесообразности правильного взрослого воспитания, где с ребенком изначально обращаются как со взрослым, не допуская ни малейшего обмана. Какие там нашли в капусте? Нет, все по правде. У мамы в животе. Какие там русалки в озере? Нет, русалок не существует. Как и зубных фей, как и драконов, как и автоботов. Что ты? Наташа плыла по широкому пустому коридору между стен, которые явно требовали ремонта, и оглядывалась с таким видом, будто вокруг царский дворец. «Это куда лучше? Что собака может? Так, укусить? А домовой как? Щипнет?» Она молниеносно развернулась и ущипнула воздух перед самым нюткиным носом, отчего-то вскрикнула, но тут же расхохоталась. Даша давно не видела у дочери такого восторженного лица. Нютка, наконец, отцепилась от материнского подола и отправилась следом за Наташей. На пороге квартиры остановилась и со смехом поздоровалась с домовым. Так они и стояли среди стен, покрытых посеревшими обоями с рисунком розовых венков, и улыбались друг другу. Наташка, на первый взгляд, возрастом не очень-то отличалась от Нютки, а ведь была она 10 лет старше, выше всего на голову. Хотя все же видно, что уже не ребенок, а девушка. Юная, тонкая. Даже простые джинсы и бежевая толстовка не портят очертания прекрасной фигуры. Даша пропустила тетю Свету с сумкой, потом затащил в коридор два чемодана и закрыл дверь. Раздался скрип и щелчок. Дверь хлипкая, с ней нужно аккуратно, чтобы нароком не развалилась. Надо бы сразу спуститься к подъезду за остальными вещами. Хотя Наташка утверждала, что здесь никто не возьмет. Но Даша все-таки житель большого города и в такое не верила. Как не возьмет? Да хоть бомжи растащат. «Здесь нет бомжей», — сказала тетя Света, растерянно переглянувшись с Наташкой. Пинчушки, разве что, с первого этажа. Но днем они больше в центре ходят, где пивные ларьки. И камеры на подъездах в прошлом году поставили. А вот вечером, да, лучше ничего не оставлять». Это немного успокоило. Да и квартиру хотелось посмотреть. Даша оставила чемоданы в коридоре и прошла за остальными в комнаты. Две комнаты с мебелью. Пусть старые, но вполне крепкой. Жить вполне можно. Кухня почти без посуды. столов всего два. Но и с дочерью всего две. Везде чисто, только немного пыльно. Но эта чуть Света постаралась к приезду племянницы. Даша оставалась лишь задохнуть. Вот она не такая. Не уродилась в свою чистоплотную до фанатичного блеска в глазах родню. У нее грязь собирается в рекордные сроки. Купится, как живая, будто ей медом по углам намазано. Больше всего Даши понравился балкон. Наташа сразу отворила балконную дверь, и в комнату ворвался ветер. Здесь, у балкона, была тень. Прямо напротив окна деревья, за ростом которых никто никогда не следил, так что их макушки доставали до пятого этажа. Правда, бабушкин квартира, где планировала жить Даша с Нютой, на третьем. Рядом с тетей Светой. Нравится? Наташа замерла рядом, смотря своими ясными глазами прямо в душу. «Вот уж фея на мою голову», — подумала Даша. «Смотрит так, будто отказ признать, что нравится, равносильно на убийство у кого-то невинного». Даша оглянулась. Старый ковер на стене так сильно выцвел, что непонятно было, какой на нем рисунок. Так то вероятно, родом еще из прошлого века. И все же, вот эта старая, желтая от времени занавеска, Она так волшебно трепещет на ветру. И пол деревянный, даже на вид тёплый. «Да», — с некоторым удивлением сообщила Даша, — «нравится». Наташа улыбнулась спокойно, будто в ответе не сомневалась. «Надо думать, Наташе все ей всегда говорят «да». А как иначе? Она же настоящая принцесса. Тонкая, изящная, светлая и добрая. Красавица. Тетя Света такая же была. «Да и сейчас еще ничего. Порода такая». А Даша и тут подкачала. Вся порода тонкокосная и ясноглазая. А у нее широкие бедра и темные глаза. Будто она подкидышь. А Нетка зато уже сейчас в породу. «Хорошо ли это?» «Еще вопрос». Никому из них счастье тонкая кость да голубая кровь не принесла. Наташа обижала комнату глазами. «Тут уютно, чувствуете? Вы тут как дома будете». Траканов у нас нет, я лично следила. Все углы облазила, все щели законопатила. Мебель старая, еще бабушкина. Мы из памяти не выбрасывали. Но сейчас уже можно. Половину мебели завтра вынесем, я соседу попрошу. Стенку эту старую, комод из спальни. Он совсем развалился. Ковер снимем. Я нютке кровать свою отдам и кресло одну отдам. Сюда, к дивану поставим. Обустроимся, вот увидите. Все будет хорошо. Наташа замолчала, взглянула так по-взрослому, что у Даши комок в горле встал. «Все будет хорошо». Ей очень повезло, что она на белом свете не одна. Есть Наташка, и тетя Света. Есть старая бабушкина квартира, куда ее с дочерью пустили пожить. Пусть и пришлось уехать из столицы в провинциальный городок, зато здесь жизнь дешевая. «Ох, загубила ты себя, загубила!» – приговаривала ее подруга с работой. Хотя сейчас Даша думала, а подругали. ли? Столько зворадства было в голосе. Словами вроде утешала, но при этом уж больно довольно выглядела. И повторяла, теперь все, теперь ты брошенка с ребенком. Уедешь в захолустье, там ты никому не нужна. Да и тут, честно говоря, кому нужен чужой приплод? В общем, край твоей жизни наступил. Ну что тут поделать, такова судьба женская. Юность проходит, красота проходит, все хорошее проходит, и очень быстро, а потом уже только и остается, что долг по отношению к детям. Ради них живем не ради себя женская доля такая. Всего-то есть что десяток лет юности, а потом-то уже никому не интересно, только детей растить до да внуков нянчить. Даша представляла, что и нютку ждет такая же женская доля, и от бессильной злости в глазах белела. Надо было эту подружку послать, но Даша молча слушала и губы кусала. Впрочем, недолго. Не до того было. Случилось увольнение, с вещей, прощание Нютки с отцом, поезд. «Чайку?» В ее воспоминании ворвался мягкий голос света. Светы. «Да, мама, да!» – сказала Нютка. Она помнила, что ей обещали домашнее печенье к чаю. «Да, пойдемте». вещи? засмеялась Наташа. Про вещи забыли? И правда. А вещи терять нельзя. Там одежда зимняя. Мелочи всякие по дому. Каждая из мелочей сама по себе недорогая. Но если вместе посчитать, выйдет круглая сумма. А у Даши с деньгами не густо. Много ушло на переезд. Еще на обустройство уйдет. А с работы тут неизвестно что. Они гурь выскочили из квартиры и поспешили вниз по лестнице. Почему-то было весело. Просто так, безо всякой причины. И все грустные мысли ушли. И Даша подумала, что очень давно не веселилась. Просто так. Ее прошлая жизнь была как прямая колея. Иногда нужно было показывать веселость. Она показывала. Но веселость не настоящую. Настоящая была лишь в моменты, когда она играла с нюткой. И все в общем. Все вместе они втащили в квартиру последние сумки. Те действительно стояли у подъезда целыми. Там внутри была любимая кружка Даши, которую она тут же достала, чтобы пить чай именно из нее. Этой кружке было столько лет, что Даша даже и не помнила, сколько именно. Она увезла ее из дома от мамы, когда поехала учиться, и с тех пор всегда возила с собой. Вскоре они пили чай на кухне в квартире тети Светы и Наташи. Если честно, мебель здесь была не намного новей, чем в бабушкин квартире. Обои разве что более свежие, да занавески. И еще электрический чайник на столе. Но здесь было как-то тепло. Здесь было так приятно находиться, что уходить не хотелось. Конечно, одним печеньем не обошлось. И гости получили много бутербродов. А творог со сметаной и сахаром. «Приходите утром на завтрак», — сказал тетя Света, когда все наелись. «Потом сходим за продуктами. Покажу, что где покупаю, чтобы выгодно». Ну, Но... а то начнем жить. Мы всегда рядом. Мне на работу только в понедельник. Если надумаешь обои клеить или полы красить, помогу. Спасибо, мы придем на завтрак. Даша кивнула. И обои нужно поклеить и полой покрасить. И даже из мебели может что-то купить. Завтра посчитаю, на что хватит. Она вздохнула. Денег было мало. Запасы быстро истощались, да и не особо большими они были. Даже никогда не понимала девушка женщин, которые прятали деньги от своих любимых мужчин. Втихо открывали счета или начинали собирать подушку безопасности. Это же нечестно. Зачем такие отношения? И тратила всегда свои на семью, хотя и зарабатывала в несколько раз меньше Лёвы. Подарки ему покупала, радовала что на свои. А сейчас. А сейчас уже поздно. Мама, котенок, котенок у нас будет? Не сразу. Еще одну мечта Нютки завести кошку. Может, здесь и получится? Спрашивать ведь никого не нужно. Даша посмотрела в окно, за которым уже темнело. Теперь ей никого ни о чем не надо спрашивать. Теперь она будет решать все сама. Касательно блюд на ужин, касательно воспитания дочери и того, стоит ли ей худеть. Даша глубоко задумалась и даже не заметила, как тихо стало на кухне. Все, вижу, вы устали. «Давайте по домам», — сказала Наташа. «Только еще одно дело». Она подняла вверх палец и впилась в Дашу каким-то просто звериным взглядом. «Вначале обещайте мне кое-что». «Что?», Что? — машинально спросила Даша. Она была заинтригована. «Не забудьте перед сном сказать», — протянула Наташа и быстро добавила. «На новом месте приснеть жених невесте». У Даши даже глаза на лоб полезли. «Какой жених?» – пробормотала она. «Скажите, обещайте, что скажете!» «Ну, это же все ерунда!» «Ну и что?» «Да легко пожал плечами!» «Да, ерунда, и что? Зато интересно, что вы увидите!» «Уж точно не жениха!» – упрямилась Даша. «Ну, пожалуйста!» Наташа сменила тактику и посмотрела взглядом кота из мультика про Шрека. «Ну ладно, скажу!» «Обещайте!» Можете даже потом не рассказывать нам правду, но для себя скажите. Обещаете? Обещаю. Что ей сложно, что ли? Скажет. После полученного согласия Наташа так расцвела, будто ей миллион подарили. Наш не могла не улыбнуться в ответ. Наташа и тетя Света проводили Дашу с Нюткой в соседнюю квартиру с таким вниманием, словно на другой конец города провожали. Обулись, вышли в подъезд и ждали, пока те войдут в квартиру и запрут за собой дверь. Пожелали спокойной ночи. Слышимость в доме была такая, что Даша услышала и ответила тем же. Ночевать Даша решила в одной комнате с Нюткой. Может, потом они и расселятся по-разному, но сейчас вместе как-то проще. Хочется чувствовать рядом родного человека. Да и Нютке так лучше. Она пока не понимает, что отец ее бросил. Вернее, чувствует, но до конца не понимает, что у нее не будет больше семьи что ее и не было никогда. А отец, который был рядом, уже легко обходится без дочери. Уже отвык. Хорошо, что Даша устала, и у нее не было времени впадать в меланхолию. Она быстро застелила диван, заправила одеяло и подушки, и они легли спать. Нютка засопила сразу, а Даша еще слышала, как шумит ветер за окном. Так тихо. Их квартира, вернее, Левина, как оказалось, Квартира была в доме у дороги. Машины вечно ездили. А тут будто конец света произошел и никого. Спокойно. Она вспомнила свое обещание данной Наташе и попросила новое место показать ей жениха. Как-то неловко было, будто она кого-то предавала. Хотя Даша имела полное право строить свою жизнь как угодно. Даже с мужчиной. Другой вопрос, что ей этого не хотелось. И все же она сказала. И на удивление ей даже кто-то приснился. Глупо. Но ведь приснился. Это было нелепо, жалко, но почему-то еще и весело. Мужчина улыбался. Единственное, что помню у Даши, что он улыбается. Сверкают белые зубы. И еще у него щетина. Ни борода, нет. Но как будто он неделю не брился. Вот так отлично прошла первая ночь. И Нютка ни разу не проснулась. Дрыхла, как убитая. А с утра и жизнь показалась не такой уж унылой. Даша все посчитала и затеяла ремонт. Наташка выполнила свое обещание и привела соседа, жилистого мужчину за пятьдесят, который разобрал и выбросил всю старую мебель, а потом помог перенести из соседней квартиры Наташкину. Даша заплатила ему за помощь, хотя тот и пытался отказаться. Деньги он не взял, зато с благодарностью взял колбасу и курицу. Потому что у него, как оказалось, одинокая дочь и трое внуков. Потом Даша с тетей Светой закупили обои, обойный клей. Принялись обдирать стены в большой комнате. Там Даша собиралась сделать гостиную, а в маленькой спальню. Пока. А потом как Нютка подрастет. Переделает маленькую комнату для нее, а сама останется в большой. Вот какие у нее были планы. Но слишком далеко Даша не заглядывала. Получилось быть в хорошем настроении сегодня. Уже хорошо. Есть крыша над головой и еда для нютки вообще отлично. Непривычно было решать все само и знать, что если решишь неправильно, некого будет винить. Потратишь все деньги, твой ребенок останется голодным или без нужных вещей. Купишь не те обои, будешь жить среди ненавистных стен. Не найдешь и работу. С работы было сложнее всего. Ее не было никакой. Вот и езжу по этому в областной центр. Рассказывала тетя Света за вечерним чаем, который стал для них традицией. Чьи могли длиться и час, и два, и бесконечно. Правда, Нютка долго у чаепития не выдерживала, бежала смотреть мультики. А Наташа швакнул рисовала или училась, изредка пропадала с друзьями на улице. А Даша и тетя Света чаевночили общались. Тут у нас как консервный завод закрылся, совсем плохо стало. Конечно, можно на птицеферму пойти. Двадцать километров всего до нее автобус ходит. Ну, не знаю. Там такой запах. Когда оттуда ветер дует, мы просто окна закрываем и стараемся не дышать. Местные там работают. Я ими восхищаюсь. Но это не от хорошей жизни. Совсем край когда. Даша кивала. Она тоже была крайне чувствительной к запахам. Наверное, не смогла бы. Хотя нет, смогла. С недавних пор даже поняла, что смогла бы многое. Не ради себя, а ради дочери. Смогла бы такое, что неприятный запах по сравнению со всем этим – мелочь. Вот и стала искать в области. И мне повезло. Вахта трое через трое. С проживанием в общежитии. Комната на шестерых. Но там только переночевать. Столовая недорогая. Да мне немного нужно. Даша улыбнулась. Тетя Света выглядела такой хрупкой в этом своем бежевом свитере с косами. Небольшие морщинки у глаз, седина на висках. Волосы такие светлые, что седины почти не видно. Но у острое зрение. Потом встретил Гошу. Хороший мужик. Только не люблю я его. Вот не вижу неделю. Могу у него переночевать, а на второй день уже не хочу его ни видеть, ни слышать. Да и ему не столько я нужна, сколько чтобы баба готовила, убирала. А после суток какая готовка? Так и мучаемся, не можем разойтись. Замуж не звал? Нет. Тетя Света быстро мотнула головой. Да я бы не пошла. Смысла нет. В нашем-то возрасте. Говорят, замуж можно в любом возрасте выходить. Можно, кто спорит. Но нужно ли? Во время этих чаепитий они болтали обо всем на свете. Даша, конечно, в один из вечеров тоже свою историю рассказала. — Так это тот самый парень, в которого ты еще в институте влюбилась? — спросила тетя Света. — Да, тот самый. Думала на всю жизнь. не весело улыбнулась. — Все к лучшему. — Конечно. Она улыбнулась еще шире, хотя настоящей радости не чувствовала. Я уже пережила, не страшно. Вначале только больно было, когда он только сказал, что полюбил другую и мне нужно уехать. Даже не из-за того, что он ушел, а из-за того, что он нас выгнал. Он ведь всегда говорил, что все общее, квартира общая. А на него записано для удобства, чтобы один владелец был. Я никогда не думала. Даша поморщилась. А впрочем, к чему опять в этом копаться? Все уже прошло. Я снова одна. Ты да не одна осталась, у тебя дочь. На работе мне сказали, что это не дочь, а прицеп. Так ребенок называется. А я знаешь, как называюсь? Разведенка с прицепом. Тетя Света не успокаивала просто кивала. И от этого становилось легче. А еще сказали, что я теперь себе нового мужика не найду. Только какой-нибудь некондишен. Если постараюсь. Если снижу планку и буду терпеть у мужика всякие недостатки. Что иначе меня никто с ребенком не возьмет. Так смешно слышать. Я не хочу нового мужика. Вообще никакого не хочу. Хочу только с нюткой жить и чтобы... чтобы больше никого. Тетя Света кивала и молчала. «Нет, правда. Зачем они нужны вообще? Мне только с деньгами разобраться, научиться зарабатывать. А в остальном зачем они, мужчины, нужны? Ради секса? Так он мне противе ужас просто как. Даже думать неприятно. А еще зачем? Содержать меня? Нет, уж хватит. Они содержат только, когда делают, что хотят. Про свои желания тогда можно забыть. Ну и все. А дочь у меня есть. В общем, нет, буду жить одна». Даша злилась все больше и говорила все громче. Если бы тетя Света хоть слово бы возразила, Даша верно не удержалась бы и перешла на крик. Но тетя молчала. Но это был единственный раз, когда Даша позволила себе вспоминать. Она твердо решила, что думать будет о будущем, а не о прошлом. Прошло несколько дней. Ремонт они делали своими силами, потому что, понятное дело, не могли позволить себе оплачивать мастера но на удивление и сами неплохо справились. Побелили потолок, переклеили обои в большой комнате, покрасили окна и двери. Только пол пришлось оставить как есть. Заменить старый паркет они самостоятельно не могли, разве что на линолеум. Но на линолеум не хотелось. Паркет из дощечек, пусть потертых, но деревянных, нравился Даше и Нютке больше, так что они его оставили. Постирали старые шторы, на новый денег пока не было. Почистили мебель. Комната стала такой милой, что когда Даша смотрела на нее после ремонта, у нее слезы умиления на глаза наворачивались. Нютка тоже была в восторге. Она быстро подружилась с соседскими детьми, поэтому чувствовала себя на новом месте хорошо. А вот взрослые держались от соседей обособленно. Ни у Наташи, ни у тети Светы не оказалась среди числа соседей близких подружек. Может, поэтому и Наташа не горела желанием общаться с кем-то еще? Они закончили ремонт комнаты в воскресенье вечером, как раз перед тем, как тете Свете нужно было уезжать на работу. В качестве благодарности Даша приготовила ужин, запекла свою фирменную картошку с сыром и купила хороших конфет к чаю. На торт финансов не хватало, но никто не расстроился. Нютка быстро поела, нахваталась конфет и снова убежала смотреть мультики. На кухне остались они втроем. Здесь тоже нужно все обновить. Тетя Света огляделась. «Но тут сложнее. Плитку отдирать придется, новую клеить». «Можно без плитки покрасить», – вставила Даша. «Хотя бы временно». «Все сделаем», – невозмутимо сказала Наташа. «Если сами с плиткой не справимся, попросим кого-нибудь». «Кого?» – вздохнула тетя Света. «Колька не может по ремонту помочь, да и дергать его все время». «Колька?» Это тот сосед, который в первый день помог им тяжести таскать, как поняла Даша. Они часто обращались именно к нему. «Еще кого-нибудь найдем?» – беззаботно ответила Наташа. «Ну, разве что ты найдешь?» – пошутила Даша. «Мы с твоей мамой, кажется, уже свое обыскались. Безуспешно, как видишь». Она замолчала. Прозвучало как-то не очень. «Шутка вышла не смешная», – вздохнула Даша. «Ничего», – отмахнулась Наташа. Найти, правда, легко. Но мне проще самой сделать». «Не все можно сделать самой», — подключилась тетя Света. «Детей, например». «Детей. Даже детей можно сделать самой». Наташа в упор посмотрела на мать. «Не говори, что ты не знаешь как. Меня же сделала. И в нищете вырастила. Да ладно тебе, я счастлива». Наташа с такой многозначительной улыбкой заглянула в свою чашку, что Даша улыбнулась. Вот бы Нютка выросла такая же, особенная что ли. Она ведь и правда счастлива, каждый день живет и улыбается, находит мелочи, которые делают эту обычную на первый взгляд жизнь какой-то особенной. Тот же домовой, которому Нютка теперь каждую ночь открывает сахарницу и у которого просит вернуть потерявшиеся игрушки. Та же просьба показать жениха, о результатах которой, кстати, Даша так и не рассказала, но улыбку мужчина прекрасно помнила. Таких моментов в жизни Наташи множество, и этому можно позавидовать. Сейчас ты, может, и счастлива, потому что молодая, и думаешь, впереди много времени. А если родишь сама, поймешь, как детей тяжело поднимать, — сухо сказал тетя Света. Но все же это лучше, чем... чем с нелюбимым жить. Так никто не заставляет жить, но попробовать-то почему нет? Я чего-то не знаю, даже с интересом уставилась на них. Тетя Света решительно вздохнула и сказала, «Я пригласила в пятницу Дженниса на ужин». Стало очень тихо. Наташа прикусила губу, а тетя Света воинственно расправила плечи. Длилось это недолго. Несколько секунд шумных вздохов. Наташа расслабилась, поправила свою длинную челку, которая постоянно лезла ей на глаза, и сказала, «Если вам так хочется тратить время напрасно, пожалуйста». «И ты приходи». Тетя Света тут же обратилась к Даше. «Денис с родственником придет, чтобы больше народу было». «А кто такой Денис?» – воскликнула Даша, предвкушая пикантную тайну. И не ошибось. «У Дениса в области несколько станций техобслуживания. И в нашем городе тоже. Он жену ищет. Наташа ему нравится». Тетя Света уставилась на дочь, куда на кролика. «Ну куда там?» «Наташу так просто не возьмешь». «Можно я в пятницу не приду? У меня планы». «Придешь, еще как!» «Хорошо», – покладисто ответила та. «Но взамен ты больше не будешь договариваться о встречах за моей спиной». Тетя Света помялась, но ответила. «Хорошо». Видимо, для нее было важно получить согласие дочери. Даша еле дождалась, пока Наташа уйдет, и сразу набросилась на тетю Свету с расспросами. «Что да как? Интересно ведь». Та с охотой рассказала. «Денис уже месяца три как за Наташкой ходит. Не бегает, нет. Он солидный взрослый мужчина, богатый. Звонит на свидание, приглашает. Она не отвечает. Он мне тогда звонит, узнает, как у Наташи дела». «Он Наташ не нравится?» — уточнил Даша. «Они встречались несколько раз в самом начале, а потом она перестала им интересоваться». «Может, он что-то сделал?» — осторожно уточнил Даша и нахмурилась. Мне сложно представить, что способен сделать мужчина, чтобы девушка вдруг резко перестала им интересоваться. «Да нет», — с досадой ответила тетя Света. «Это Наташка у меня просто такая. Такая вот она». «Денис хороший парень. Если бы он что-то плохое сделал, Наташка бы не молчала, поверь мне». «Она и сама может за себя постоять. И мне бы не постеснялось рассказать. И в полицию бы пошла, глазом не моргнула». «Ясно». Просто она не понимает. Живет, будто она вечная. А в жизни надо устраиваться, умной быть, расчетливой. Надо самой все в свои руки брать. Не рассчитывать на мужчин. Но чтобы все в свои руки взять, не обязательно же замуж выходить. Боюсь, обязательно. Ей нужен обеспеченный мужчина. Иначе как детей растить? Родит, так хоть не сама. Вы боитесь, что Наташа, что она сама родит? Да... Тетя Света на миг прикрыла глаза и кивнула. «Я боюсь, что она в любой день придет и скажет, «Мама, я беременна, и будет, как у меня, всю жизнь за копейки, чтобы хоть как-то ее поднять». «Ну, может, она встретит кого-нибудь, кого полюбит?» «Как ты?» Тетя Света болезненно поморщилась. «Да, ответить было нечего, как Даша». «Ну, любила Леву своего до рассудка, и что?» и теперь одна с ребенком в чужой квартире богом забытого городка-провинции. Без средств к существованию. «Прости, чуть Света вздохнула. Нет, вы правы, дура была». Даша усмехнулась. Она действительно не обиделась, наоборот. Смотрела на историю своей любви со стороны и не понимала. Просто не понимала. Как могла быть такой дурой? Почему позволила себе довериться Леве настолько, что ни дня не работала по профессии? Бросила институт, не строила карьеру. Работала всего-то пару последних лет на паршивом месте, зато на бюджете, чтобы ни в коем случае не ущемить во внимание дочери Леву. Почему не настояла на официальном замужестве? Почему занималась домом и семьей, а не собой? Была и нянькой, и уборщицей, и любовницей, кем угодно. Работала на всех, но не на себя саму. Как она это допустила? А я хочу, чтобы хотя бы Наташка не пошла по моим стопам. И по моим. Они замолчали. Что еще сказать Даша не знала. И расспрашивать дальше не стала. Как-то все это глупо. Как же все глупо.